Я не леди для этого, дракона но сценарий давно убежден. Глава шестнадцатая В замке царила праздничная атмосфера. Нет, даже не так. Замок буквально дышал празднеством. На всех этажах суетились слуги. Каждый час прибывали все новые гости – леди, герцоги. маркизы, все разодетые и надушенные, отчего уже надоевший запах цитрусов наконец исчез, смешавшись с вонючими духами пожилых господ. Во всем этом хаосе я с трудом смогла пробраться в свою спальню, где меня уже ждала Ли. «Кошмар какой!» — оповестила девушку, едва зайдя в комнату. «Куда они все поместятся?» — махнула рукой в коридор, обозначая гостей. «Поместятся!» Большая больная зала занимает все левое крыло замка. За весь вечер можно даже не пересечься с кем-либо из знакомых. Вы друг друга просто не найдете. Слуг обычно не хватает, и швей иногда подключают к работе на празднике, Так что сегодняшний вечер мы тоже с нетерпением ждем. Ли замолчала, расправляя складки на моем платье, которое лежало на постели. Пышное синее платье С россыпью драгоценных камней на корсаже переливалось всеми цветами радуги в свете от огня, пламя бликовало в камнях и отражалось на стенах световыми зайчиками, создавая необычайную атмосферу в спальне. Говорят, однажды на таком балу какой-то герцог или лорд, я уже не вспомню, влюбился в подавальщицу и увез ее в свой дворец. Вздох, последовавший за этим высказыванием, давал понять, что Ли была бы совсем не против оказаться на месте той подавальщицы. Хмыкнув, я вернулась к разглядыванию наряда. Меня замужество не интересовало, и на бал хочу разве что посмотреть, как это происходит. Одно дело читать в книжках, совсем другое — по-настоящему веселиться вместе с аристократами. «С кем ты пойдешь?» — снова повеселев, спросила Ли. «Одна!» — пожала плечами. Села напротив зеркала, и Ли приступила к прическе. «Я видела тебя с герцогом Ридером», — заговорщицки произнесла девушка. И хихикнула, когда я легонько шлепнула ее по руке. «Эй, он помогает в агентстве, только и всего». «Да-да, конечно, именно поэтому так на тебя смотрит». Совсем развеселилась швея, а я промолчала. Ридер и правда последнее время вел себя несколько иначе. Голос становился все более томным, взгляд — туманным. Я бы списала все на какую-нибудь неизвестную мне болезнь, но вчера он предложил мне пойти с ним на бал в качестве его девушки. Сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Моментально представив себе реакцию присутствующих на балу гостей и непосредственно королевской семьи, сделалось дурно, поэтому я отказалась. За размышлениями о герцоге прошло два часа. Лиса орудила мне на голове свободный пучок, оставив несколько прядей висеть, обрамляя лицо. Воткнула в прическу шпильки с синими цветочками и помогла влезть в платье. Корсет стянул меня до невозможности дышать. Хрипя и задыхаясь, кое-как уговорила Ли ослабить немного шнуровку, но грудь все равно норовила выскочить из декольте. С таким верхом такие платья нельзя. Слишком провокационно. Придирчиво разглядывая себя в зеркало, я пару раз передумывала идти на бал. Но сказать откровенно, выглядела я с ног Узкая талия стала совсем осиной. Красный камень амулета-переводчика не подходил к платью, но снять его отказалась. Боялась потерять. И вообще, не хочу с ним расставаться. Почему-то при мысли о том, что кулон нужно снять хотя бы на вечер, в груди вспыхивала паника. К бальной зале подошла уже поздно, когда праздник начался, пропустив всю торжественную часть. потому что жутко нервничала, как ни странно. Провожающая меня Ли ушла, а я встала у двери. Под косым взглядом царемани поправила декольте, подтянув его вверх, и судорожно выдохнула. «Сколько там народу? Я даже так слышу топот сотен ног. Ну ладно, может и не сотен, но все равно много. Как вас объявить?» Вздрогнув, перевела взгляд на мужика. «Ой, а можно никак?» Представила, как цареманемейстер во весь голос называет мое имя, и как все эти сотни голов поворачиваются. По коже пробежал мороз, сковывая ледяными щупальцами ноги. «Я с места не сдвинусь». «Не положено, леди». «Ну, пожалуйста». Предприняла новую попытку уговорить, даже ручки сложила в умоляющем жесте, но он был непреклонен. «Не положено, и все». Мысль дождаться, пока царимонемейстер уйдет, и я тихо просочусь в дверь, отмела сразу. Так можно и все танцы пропустить. О, а там и музыка как раз затихла почему-то. Представьте нас, как Денвера Уэльда и Марию Великолепную. Раздался знакомый голос за спиной, и сердце пустилось в скач. Обернулась, не веря своим ушам, но глаза подтвердили. Передо мной стоял архимаг Дарлоса. Нервозное состояние грозилось смениться позорным обмороком. От радости, переполнявшей меня, губы растянулись в глупой улыбке. Денвер в невероятно роскошном костюме и с идеально уложенными волосами покорил мое сердце окончательно. А когда Мак улыбнулся в ответ, я была согласна даже на Марию великолепную. «Прости, пожалуйста, что не предупредил тебя. Сам узнал о приглашении в последний момент». «Да ничего, мне тоже было некогда». Отмахнулась, разумеется, умолчав о моих трехразовых походах в день в Дарлос. Но теперь хоть понятно, что он был просто в пути, а не покинул меня как... как подлец. Нет, Денвер не подлец, однозначно. Церемонимейстер открыл двери, и прежде чем я успела исправить шутку Архимага, громко оповестил притихший зал. «Архимаг – королевство Дарлос, и его спутница Мария Великолепная!» Пока я заливалась краской, архимаг втащил меня в зал, не отрывая от меня взгляд. Улыбаясь, смотрел только на меня. Не разжимая руки, мы прошествовали до возвышения с троном. Его величество был несказанно удивлен. Я бы даже сказала, чрезвычайно шокирован. Ну а как еще обозначить то, что король вскочил со своего трона и, кинув ошарашенный взгляд на свою, надо сказать, довольно молодую и симпатичную супругу в зеленом пышном платье, Буквально спрыгнул с возвышения. «Денвер, приветствую тебя в Альмавире!» Король не кланялся, но дотронулся ладонью до плеча архимага. «Благодарю за оказанную мне честь, ваше величество. Был приятно удивлен, когда именно меня отправили к вам». «Да, я сам просил», — махнул рукой Ивар. «Ну, все дела завтра, а сейчас развлекайтесь». Король взглянул на меня многозначительно, мол, помни, о чем договаривались. А я помнила, только понятия не имела, как начать приставать к людям с рассказами о земле. Впрочем, Денвер решил это за меня, и не успели музыканты заиграть новую мелодию, как он, потянул меня в компанию Господ во главе с принцем у с напитками, а Нор буквально пожирал меня взглядом, пока мы шли в его направлении, а поравнявшись с ним, у моего уха раздался гневный шепот его высочества. Я не леди для этого. она, но сценарий давно